Вставай, Кир, очнись. Кто-то хлещет меня по щекам. Открываю один глаз. Медвежонок шеяла. Шлеп, шлеп, шлеп. Больно же. Живой, смеется она. Шевелю лопатками, плечами ерзаю задом. Все на месте. Руки, ноги, голова. Все цело. Рука. Рассматриваю пальцы. Сжимаю и разжимаю кулак. Нормальные пальцы свежих ссадинах. На всякий случай осматриваю другую руку. Так. Резко сажусь. Итак, значит, мы пролетели сто метров и упали в сугроб, которого здесь не было. Темноты и невесомости тоже не было. Холодной металлической стенки не было. И камня, который размазжил мне пальцы, не было. Мы просто упали в сугроб. Со ста метров. И ничего при этом не сломали, не отбили. Потом Шейла долго меня откапывала. Летом в сугроб. Вылезаю из снега и бреду вниз по склону, туда, где лежат сумки. Сажусь на корточки и наблюдаю, как ручеек прямо на моих глазах пробивает дорогу. Шейла, смотри, ручеек. Ну и что? Так ничего. Час назад этого сугроба здесь не было. Видимо, час назад оттуда, кивок вверх, лавина сошла. Здорово, правда? Представляешь, что с нами было бы, если бы на камни упали? Врет весело и с энтузиазмом. Сними ботинок. Какой? Прикидываю, как мы стояли на карнизе. Левый. Зачем? Надо. Не понимает, но снимает. На подошве отпечатки моих зубов. Значит, не приснилось. Сними носок. Ух ты! А я думала, чего нога болит. На щиколотке дважды отпечаталась моя пятерня. Как ты думаешь, сколько дней этим синякам? Если скажешь, меньше часа, не поверю. на день ботинок. Ты не умеешь врать. Насупилась. Молча натягивает носок, обувается. Стреляет в меня злым глазом. Новую легенду изобретает где тебя на шаланду погрузили дома где же еще вот вот драконы туда по нульте ходят а тебя на шаланду потом эту же шаланду погнали за мной тем же самым путем через нуль т только в тысячу раз дороже зачем спрашивается по не перебивай я вслух размышляю на лаване есть нуль т на твоей родной планете есть нуль т а тебя грузят на шаланду Глупо? Не то слово. Но дальше и вовсе чудеса начинаются. Сначала нас подкармливают, потом спасают от явной смерти. Можно сказать, с того света вытаскивают. Мне даже новые пальцы вырастили взамен героически утраченных. Ты при этом не присутствовала, когда нас в космос отсюда вытянули, а потом на место вернули. Ах, да, ты же была по голове стукнутая». Ничего не помнишь, ничего не знаешь. Какого дьявола ты в это говно лезешь? Как человека прошу, не суйся. Не твоего это ума дело. Тебе зачет нужен. Будет тебе зачет. Нет, милая, зачет мне раньше был нужен. Теперь я полностью поверил во все твои бредни. А еще у нас в казарме виде крутили. Лет десять назад в училище великий дракон приезжал. О странниках рассказывал. Тебе слово «странник» ни о чем не говорит. Странники — это такая могучая цивилизация, которая изредка... Кир, Кир, сними, пожалуйста, щит. На пять минут всего. Выуживаю за цепочку медальон, взвешиваю на ладони и отправляю назад. Нет, Шейла, сначала ты мне все расскажешь. Сожжись на камень и рассматриваю сугроб. Ну и сиди, Шейла сердито собирает вещи, вешает сумку за спину. Долго сидеть будешь, пока сугроб не растает. Пошли, Шейла отходит на несколько шагов, возвращается. Ты что, ночевать здесь собрался? Излучаю спиной гордое презрение. Дальше интересная сцена. Шейла ругается, потом просит, тянет за руку, опять ругается, уже со слезами на глазах. До меня постепенно доходит, что она боится. Боится, что я на самом деле останусь наблюдать, как тает сугроб. До смерти боится, что я увижу под снегом нечто. Даже не думает о том, что этому сугробу дня три тает. Интересно, что я могу там увидеть? А еще до меня доходит, что сейчас придется встать и идти за шеевой. Потому что если человек так боится э <свист> я же не сволочь последняя». Последняя попытка, и встаю. «Кир, ну, Кир, пожалуйста, я тебя очень прошу. Уйдем, пожалуйста, отсюда». «Иди». «Ты не понимаешь, ну, миленький, ну, пожалуйста, уйдем». «Расскажи, если не понимаю». «Хорошо, я тебе все расскажу, только уйдем скорее. Уйдем отсюда скорее». «Слово, слово, доволен?» Вешаю сумку на копье обнимая ее за плечо, веду прочь. Моя взяла. Пересидел. Четверть часа слушаю затихающие всхлипывания и шмыганья носом. «Может, я все-таки сволочь?» «Так нечестно», — заявляет под конец медвежонок Шейла. «Мы команда». «Команда». «Команда» — это когда все вместе, а не каждый сам по себе. «Сейчас расскажешь или у костра». «Я даже не знаю, с чего начать. Начни с конца. Сними пока щит, мне так легче будет». И Шейла рассказала, «Это вам не компьютер терпеливых в соседней галактике. Это не планета разумных динозавров. С драконами никаких странников не нужно».